Письмо 137. Эрнесту Кросби. Перевод с английского. 1905 год. Июля 6-го, 19 -го, Ясная поляна. Дорогой Кросби, я давно написал к вашей статье о Шекспире предисловие, которое разрослось в целую книгу «Примечание первое». Думаю, что издам ее, когда она будет переведена «Примечание второе». Таким образом, желание ваше исполнится. Преступления и жестокости, совершаемые в России, ужасны. Но я твердо убежден, что эта революция будет иметь для человечества более значительные и благотворные результаты, чем Великая Французская революция. Искренно, ваш Лев Толстой. Примечание первое. Свою статью о Шекспире и о драме Толстой начал писать, как предисловие к статье американского писателя Кросби «Отношение Шекспира к рабочему классу». Второе. В переводе на английский язык впервые была напечатана в журнале The Nineteenth Century Review в 1906 году. Конец примечаний. Страница 586. -я.